Италия. 15-18 века. Собор Святого Петра. Когда в эпоху правления римского императора Нерона начались гонения на христиан, апостола Петра за веру распяли на кресте и по его желанию поставили умирать вниз головой. В 324 году приверженец христианской веры римский император Константин повелел на месте его казни поставить величественную базилику. И, собственноручно, из котлована для фундамента вынес 12 корзин земли. Ровно по числу апостолов. С того времени базилика подвергалась многочисленным перестройкам. Но лучше от этого она не становилась. В 1506 году Папа Юлий II повелял на месте прежней базилики поставить самый большой в мире христианский собор, чтобы приглашать тысячи паломников со всего света и тем самым способствовать распространению католицизма. Все работы по его сооружению поручили архитектору Доната Браманте. В дальнейшем в создании храма последовательно приняли участие видные художники и скульпторы того времени – Рафаэль, Перуци, Микеланджело. Но работы продвигались медленно. Умер Браманте, начавший строить собор в форме равностороннего греческого креста. На его место ступил Рафаэль. Он решил вытянуть продольную линию нефа-креста, превратить форму собора в латинский крест. Но и ему смерть помешала выполнить задуманное. Приглашенный Микеланджело снова вернулся к первоначальному проекту поставить грандиозную базилику в форме греческого креста, а ее верх увенчать огромным куполом, как у пантеона. 20 лет жизни отдал Собору Микеланджело. Он возводил его купол, делал росписи, создавал скульптурные изваяния. Он же разработал форму для гвардейцев, охраняющих ныне Ватикан. Но и он не успел воплотить все свои идеи. В XVI веке наступило время раздора и разорения. Работы почти не продвигались. Расходы на строительство оказались столь велики, что для их покрытия пришлось возобновить торговлю индульгенциями. Это вызвало резкий протест среди последователей Лютера в Германии, привело к религиозному расколу Европы и появлению реформации. Только в начале XVII века архитектор Карла Модерна принял окончательное решение строить собор в форме латинского креста. Ему же принадлежал проект реконструкции фасада. На фасаде с центральным портиком выделяются 9 балконов, один из которых — средний, называется лоджия благословения. Отсюда папа обращается к многочисленным верующим с благословением «Урби-эторби» — «Городу и миру». Последним архитектором, участвовавшим в строительстве храма, был Бернини. Он обустроил внутренность храма. В 1626 году при его участии строительство собора святого Петра было окончательно завершено.